Глава двадцать п я т а Дом. Как удалось выяснить довольно быстро, оказался я где-то на задворках города, неподалеку от заброшенной еще несколько лет назад промзоны. И не то чтобы я так уж хотел оказаться в научном отделении буревестников, откуда я и попал в проклятое подземелье, или как там Чехова н а з ы в а л о то место. Просто место, куда меня выбросило, создавало дополнительные сложности. До города было довольно далеко, и при этом у меня не было ни транспорта, ни возможности вызвать такси. Даже денег при себе не было. И телефон, и наличность — все забрали после того, как я подписал тот злосчастный договор с буревестниками. Но я был свободен и излечился от проклятия. Вернее, оно превратилось во что-то иное, что-то больше не желавшее меня убить. Радовало ли это? Наверное. Да и наличие правой руки тоже не могло меня не радовать. Все же наличие двух конечностей открывало для меня простор для маневра, которого у меня раньше не было. Как бы то ни было, я жив, и теперь у меня была цель — найти а н е р и с Я понятия не имел, как это сделать, но в то же время я не считал это невыполнимым. Последние годы я пытался достичь невозможного, так что ничего не изменилось в этом плане. Просто сместились цели и приоритеты, и то, что было невозможным, оказалось лишь небольшим шагом к новой цели. Втянув ночной воздух, я немного приободрился и бодрым шагом направился в сторону звуков автомобилей. Даже не думал, что я соскучусь по-подобному. Спустя примерно полчаса выбрался к трассе, откуда поймал первую попавшуюся попутку. Водителем оказался седоволосый худощавый мужичок лет пятидесяти. Его не смутил мой странный внешний вид. Он даже вопросов по нему задавать не стал. Просто уточнил «До города!» Я кивнул, и он, улыбнувшись и продемонстрировав несколько золотых зубов, махнул мне рукой, приглашая забраться внутрь. Так мы и ехали. Он травил какие-то незатейливые байки, а я усмехался им и в какой-то момент незаметно для самого себя отключился. Усталость последних дней дала о себе знать. Проснулся я от того, что водитель мягко коснулся моего плеча. «Мы уже в городе. Может, тебя до дома подвезти, парень?» Сочувствующе посмотрев на меня, предложил он. «Нет, спасибо. Тут недалеко. Соврал я и покинул машину. Вы и так мне сильно помогли». «Да чего уж там», — тепло улыбнулся мужчина. «Каждый должен помогать тем, кто нуждается в помощи. Может, когда-нибудь и ты так поможешь кому-то». Я на это лишь слегка улыбнулся и, еще раз попрощавшись, зашагал прочь. До дома было по меньшей мере километров пять, но мне хотелось немного проветрить голову и обдумать, что делать дальше. Шок от того, что с игрой короля и им самим все оказалось не так однозначно, как было на первый взгляд, стал проходить, и я начал возвращать себе способность трезво мыслить. Насколько вообще это возможно после всего пережитого? Что мне нужно сделать в первую очередь? Стать сильнее. Настолько сильным, насколько это вообще возможно. Я помнил ту ауру силы, что окружала Хессио и а н е р и с Она подавляла меня, а значит, я был слишком слаб, чтобы противиться хотя бы этому. Размышляя об этом, я открыл свои характеристики и еще раз пробежался по ним глазами. Имя Стас Богданов. Класс-пожиратель проклятий. Личный ранг три звезды. Общий ранг. Необходима регистрация в системе учета охотников бездны. Опыт до следующего арпи 455. Доступно 272 свободных арпи. Характеристики. Тело 557, разум 521. Особые способности. Поглощение проклятия не выше ранга 2, плюс 1. Мертвая кровь, о г н е о п а с н а я д о в и т а Конвертер боли. Касание боли. массовая дезориентация, фантомный шаг плюс один, высасывание жизни плюс один, манипуляция с камнем, печать черного воскрешения автоматическая, управление копьем, призыв и г н и заблокировано, пространственный карман 52 ячейки, по одной за каждые 10 единиц разума. Псевдохарактеристики. Боль 219,66. Пропажа призыва гримуара меня не у д и в и л о как и отсутствие прибавки к характеристикам. В конце концов мы с Артемидой больше не были связаны, но были в списке две вещи, которые мне казались странными и непонятными. Первое – появление пространственного кармана в списке сил. Его там быть не должно, ведь это была одна из способностей а н е р и с Но стоило мысленно кликнуть на звездочку в конце, как тут же всплыло сообщение. Клятва была разорвана в одностороннем порядке. Поскольку на утраченную способность призыв черного гримуара было потрачено один или более очков арпи, в качестве компенсации вам была дарована одна из способностей другой стороны. Это в какой-то мере все ставило на свои места. Артемида разорвала нашу связь, и как штраф одна из ее сил перешла мне. Но удивляло даже не это, а изменение класса. Все это время я был проклятым т и п А, но сейчас в той графе была надпись «Пожиратель проклятий». И вот как к этому относиться? Подумаю об этом завтра, все равно сейчас ничего путного в голову не приходит. Закрыв табличку, я продолжил свой путь, попутно замечая все больше отличий во внешнем облике города. Они были незначительными, но почему-то цепляли глаз. Но, наверное, ключевым моментом, когда я осознал, что был в ловушке гораздо дольше, чем думал, стала остановка неподалеку от моего дома. Когда я ближе к рассвету дошел до своей улицы, то замер, уставившись на совершенно новую остановку. И это было странно. Может, они и заменили ее за те недели, что меня не было, но почему-то возникло стойкое ощущение, что прошло гораздо больше времени. Она была слишком уж потрепанной для только недавно установленной. Наоборот, казалось, что скоро придет черед ее замены или вообще полного сноса. Тряхнув головой, я вышел уже на привычную мне дорогу, попутно отметив, что положили новый асфальт, но и тот начал приходить в негодность. Одно могу сказать точно, знакомых выбоин на нем я не заметил, зато было несколько новых. Вот черт, вздохнул я, чувствуя растущее напряжение. Я слегка ускорил шаг и оказался перед собственным домом. Он на первый взгляд не сильно изменился. Все та же панельная пятиэтажка. Это заставило слегка успокоиться. Я вошел в подъезд и собрался подняться по лестнице, но услышал звон ключей, и из правой от входа двери вышла тетя Нина, уже немолодая полная женщина, работающая буфетчицей в школе неподалеку. Мы с ней начинали идти на работу примерно в одно время и частенько пересекались. Она бросила короткий взгляд на лестницу и меня, а в следующий миг выронила ключи и округлила глаза. «Стас? Стас Богданов?» Пораженно посмотрела она на меня, как на призрака. Мягко скажем, не такой реакции я ждал от нее. «Здравствуйте, тетя Нин», — улыбнулся я ей, заводя за спину правую руку, наличие которой было крайне сложно объяснить. По крайней мере, сейчас у меня не было желания об этом разговаривать. Проще не акцентировать на ней внимание. «Но... но... ты же... ты... помер года три как?» с трудом справилась с подбором слов женщина. «Помер? Да вроде пока не собирался». И тут до меня дошла другая часть фразы. «Стоп! Три года?» Она быстро закивала, продолжая удивленно таращиться на меня. Действительно, словно привидение увидела. Впрочем, после этого кем еще я должен был ей казаться? «Погодите, как три года?» Все еще не мог поверить я, что не ослышался. «Да так, три года?» Никифор о н говорил, что к тебе тут модная девица приезжала на черной машине, а на следующий день ты пропал. Позднее приходили люди, говорили, что помер ты. Вот так просто и без лишних изысков до меня донесли не самые простые сведения. Три года. Это известие должно было шокировать, но, размышляя об этом, я приходил к выводу, что глобально это все равно ничего не меняет. Даже если так, то что с того? о У меня нет близких, нет родных, может даже хорошо, что меня не было так долго. Возможно, буревестником сейчас будет не до меня, да и то время, пока я был в сером списке, тоже прошло. Значит, смогу беспрепятственно вернуться к работе. Последнее было бы неплохо, так как после объявления моей смерти сомневаюсь, что так просто откроют доступ к моим счетам, а налички у меня было не так уж и много, чтобы спокойно прожить до этого момента. Ладно, тетя Нина, завтра поговорим. сказал я. «Стой, погодь, ты куда?» «Домой». «Ох, не нужно туда ходить». «Почему?» «Ты как помер, ну, то есть...» Она тряхнула головой. «Туда заселились несколько молодых ребят, и притон сейчас там устроили». Я удивленно вскинул бровь. Такого дополнения к итак необычной новости я не ожидал. «Притон?» «Да вот тебе крест!» «Притон!» н и р о да управы нет на них!» В полицию обращались, а они ничего сделать не могут. Пришел участковый, поговорил с ними и ушел. Бардак, ничего не делается. Я разберусь, вздохнул я и продолжил подъем, едва не рассмеявшись. Вот уж чего-чего Апритона в своей квартире я обнаружить никак не ожидал по возвращении. С другой стороны, может, тетя Нина драматизирует, мало ли. Все же женщина в возрасте, и ей могло все привидеться в несколько иной перспективе. Ключей у меня от дома не было, они остались вместе с другими личными вещами у буревестников, так что я просто постучал. Минута ожидания, и ничего не произошло. Я постучал снова, только гораздо громче и настойчивее. «По башке себе постучи!» Послышалось раздраженное ворчание по ту сторону двери. Говорил тот парень тихо, явно не думая, что это услышит гость, но, видимо, из-за обострившихся после пробуждения органов чувств Мне удалось различить его не слишком-то внятную речь. «Кого еще черти принесли?» Последний вопрос уже был обращен ко мне. Но дверь при этом не открыли. Невежливо. «Это Стас», — хмыкнув, представился я. «Какой еще к...» «Матери Стас? Тот, в чьей квартире вы проживаете?» е ч е о Свали и на...» «Придурок!» Судя по звуку, говоривший развернулся и направился в противоположную от входа сторону. Я терпеливо постучал вновь. «Ты оглох, что ли? Тебе сказали проваливать!» Явно заводился парень с той стороны. «Проваливать надо вам, пока кости целы. У меня были чертовски дерьмовые последние недели, и я просто хочу отдохнуть, так что повторять не стану». Наконец дверь распахнулась, и в проеме показался какой-то тощий тип болезненного вида с выкидным ножом. Позади него появился еще один, грязный, лохматый, и с металлической битой в руках. Оружие, по всей видимости, придавало им уверенности, так как идти против одного человека, да еще и с численным преимуществом, можно и без оружия. Похоже, тетя Нина не преувеличивала, сказав, что это притон. «Эх, ты че, заточкой под ребра захотел, а?» вызывающе воскликнул типчик с б и т ы й «Так вы по-хорошему не уйдете», уточнил я. Я не хотел применять насилие, ведь, учитывая, кем я стал, то по неосторожности я случайно мог убить этих двоих, но похоже, что выбора они мне не оставляют. «Да с***, си... ты уже на ка...» Я быстрым, практически молниеносным движением перехватил руку, державшую нож, и чуть повернул ее. Послышался хруст и моментально после этого истошный вой. Я хотел просто вывихнуть ему руку, но, кажется, что-то сломал. д а перестарался с непривычки. Похоже, еще и к этому придется привыкать. «Отпусти е а с***!» — завопил второй, бросившись на меня с б и т ы й Я даже не дрогнул, заблокировав удар предплечем. ь И вот что странно, не почувствовал его. На бите осталась небольшая вмятина, а парень отшатнулся, удивленно т а р а щ а в с ь на меня. Когда ты сражаешься с опасными монстрами, легко забыть, насколько все-таки слабы простые люди. Я даже и не думал, что настолько крепок. «А ведь изменения в моем теле после получения повышения еще не прошли до конца». Выкрикнув что-то невнятное, парень вновь попробовал напасть, и в этот раз я даже не стал заслоняться. Бита ударила меня по голове, и я не смог сдержать усмешку. По ощущениям, словно кто-то дал мне хороший такой щелбан, но не более. Фыркнув, я отпустил первого и схватил второго за ворот грязной рубахи. Он даже новый удар битой совершить не успел». а затем я резко дёрнул, одновременно поворачиваясь. В итоге парня выбросило из квартиры в подъезд, а следом я пинком отправил туда и второго. Побитые, они что-то там кричали и матерились, но меня это не слишком волновало. А стоило мне выйти в подъезд, как эта парочка сама поспешила ретироваться. Только пятки сверкали. Ненамного хватило их смелости, больше шума было. Я проводил их хмурым взглядом и вернулся в собственное жилище. Первое, что сразу обнаружил, это вонь. Омерзительная вонь, заставляющая морщить нос. Смесь мочи и тухлятины, словно где-то за диваном сдохло несколько котов. И все это приправлено ядреным запахом перегара. Так что первым делом я открыл все окна, чтобы хоть немного избавиться от запаха. Но воня казалась лишь малой частью проблем. Вторая то, во что новые жильцы превратили мой дом. Мебель осталась прежняя, моя, но она была просто убита в хлам, Обои грязные, местами ободранные. Под ногами были огромные кучи мусора, через которые приходилось переступать. И то все равно во что-то довляпаешься. На всякий случай я проверил свой тайник, где хранил часть заработанных денег. Остальные хранились на счетах, но если меня признали мертвым три года назад, то вряд ли будет просто вернуть к ним доступ. Впрочем, об этом я уже думал. Но денег не было. Похоже, что новые жильцы уже успели обнаружить тайник и его опустошить. Меня это не слишком расстроило, но и р а д о с т и не прибавило. Если бы я обнаружил, что тут жили нормальные люди, то вряд ли стал бы вламываться и устраивать драку. Скорее всего, извинился бы и ушел, так и оставив тайник нетронутым. Но тут... Во время обхода квартиры я обнаружил еще одного жильца. Он валялся на полу в ванной в полубессознательном состоянии. С ним я тоже церемониться не стал и вышвырнул на лестничную клетку в одних трусах. Думаю, самое время прибраться, вздохнул я и занялся делами. Несмотря на занятость, у меня в квартире обычно было довольно чисто. Каждую неделю я находил время на уборку. Вот и сейчас я стал собирать мусор в пакеты, в ы т а с к и в а ю его на помойку. Да и с притоном тетя Нина не ошиблась. Я действительно обнаружил наркотики, но эту дрянь тут же спустил в унитаз. По мне, это было самым здравым и простым решением. Спустя несколько часов я избавился от всего мусора и занялся уже непосредственно уборкой. Отдраил пол, вытер пыль, очистил кухню, расставив ловушки от тараканов, которых за время моего отсутствия развелась целая куча. С мебелью я, конечно, ничего сделать пока не смогу, но стало гораздо лучше, да и запах стал пропадать, хоть и не полностью. Удовлетворенно окинув взглядом комнату, я сел на диван, но, несмотря на все усилия, все отчетливее приходило понимание, это уже не мой дом, и продолжить здесь жить, как прежде, я уже не смогу, да и не хочу.